глава седьмая. Подумать как следует над своим сном с утра мне было некогда. Утренняя суета, какие-то мелкие незначительные вопросы, которые надо было срочно решить. Хотя бы элементарно привести себя в порядок, позавтракать, отдать приказ на сбор лагеря и дать несколько указаний графине Кабо. Она отправилась собирать детей. Я выделила ей бюджет из собственных денег, которые взяла с собой в дорогу и выписала вексель на предъявителя, который она сможет обналичить в любом ближайшем банке. В местном мире высшая знать могла на любом клочке бумаги написать сумму и имя человека, на которого эта сумма выписана, и заверить ее личной печатью. Это и являлось векселем в банке. Печати носили с собой всегда. Это было либо кольцо, либо кулон. Конечно, у меня были специальные бланки из королевской канцелярии, Но это не значит, что в их отсутствии я не могла воспользоваться любой подвернувшейся бумагой. Все же объехать несколько монастырей – это не шутки. Такое путешествие займет у графини целую неделю. Надеюсь, она справится с поставленной задачей. На принцип под личиной я старалась не обращать внимания, как бы и не обращала внимания на личного помощника капитана. Я ведь и правда не замечала таких мелочей. Знала, что капитан Груф всегда рядом, знала в лицо всех рыцарей, но некоторых новичков по именам не всегда помнила. Вот и племянника капитана, хоть и знала в лицо. Капитан его представлял Риасин месяц назад, а вот по имени не особо помнила. Зато теперь он находится очень близко, и имя его я запомнила. Звали его Алиес, почти как принца. Капитан при всех отдал ему приказ следовать за императрицей, и принц сделал вид, что исполняет поставленный приказ. Хотя мне, если честно, завтракать при принце было несколько неловко. Я не знала, голоден ли он, но и предложить позавтракать со мной при графине Кабо не могла. Она бы заподозрила что-то неладное. Потому что личная охрана – это не те люди, с которыми можно завтракать. Личная охрана завтракает по очереди в специально отведенное для них время. Капитан Груф еще мог бы составить мне компанию. Ну и то, он сделал бы это лишь тогда, когда мы были наедине без посторонних. Капитан был двоюродным братом моей мамы. Он верой и правдой служил нашему роду много лет. Был одним из самых толковых и преданных вассалов. Поэтому ему было приказано остаться со мной в дворце, когда я была еще совсем крохой, и следовать по пятам невидимой тенью. Кстати, капитан, когда Аусенку тащил меня в розарий, тоже за мной следовал но вмешаться не мог, пока моей жизни ничего не угрожало. Наверное, поэтому я не настолько сильно тогда испугалась и пошла за принцем, ведь видела, что верный рыцарь за мной следует. Я мысленно оборвала себя. Не я, Ириаса. В последнее время я что-то часто путаю себя мысленно с императрицей и вообще внутренне очень сильно изменилась. Императрица слишком спокойная и уравновешенная, и играя ее, я полностью вжилась в эту роль. И куда подевалась Машка-хохотушка, спрашивается? но ну, может, я еще оттаю? Слишком мало времени прошло со смерти родителей. Выбросив ненужные мысли из головы, я занялась завтраком. Удивительно, но древний маг, наследник престола Акатон, вел себя как образцовый телохранитель. Он следовал за мной везде молчаливой тенью и даже не пытался со мной заговорить, пока графиня Кабо не покинула нас. Капитан шепнул мне, что все наши уже в курсе, кем является его заместитель, и поэтому относились ко всему происходящему спокойно. Разболтать они не смогут даже при всем желании. Капитан дал приказ. Огромная клятва не даст открыть рта даже тому, кто захочет посплетничать. Я решила немного проехаться верхом, и принц поравнялся со мной. «Иса!» Позвал он меня, блеснув хитрым взглядом, тем самым заработав недобрый взгляд от капитана. Но в ответ я лишь покачала головой, давая понять моему верному рыцарю, что все под контролем. Капитан лишь тяжко вздохнул и слегка пришпорил лошадь, чтобы дать нам с принцем немного пообщаться наедине. Графиня Анне я пока не успела рассказать о том, кто такой принц, не было времени. И моя фрейлина сейчас ехала в карете впереди и нас не видела. «Слушаю, Алекс», – тихо ответила я, сделав непроницаемый взгляд. Расскажи мне, какие новости были, пока я прохлаждался под землей. Я нахмурилась. Какие именно новости тебя интересуют? Хотя бы примерно сферу. Мое государство. Улыбнулся принц губами молодого заместителя капитана. Я порылась в памяти Ириасы и в своей собственной, но так ничего особо и не нашла. Месяц не такой уж большой период. Да и государство-то не мое. Об особых инцидентах во внешней политике я ничего не слышала. «А что же ваши шпионы?» Принц улыбнулся и подмигнул мне. Я вздохнула, закатив глаза в небо. «Ну, как мальчишка себя ведет!» «Такими вопросами занимается мой муж, я не лезу во внешнюю политику». «Ты?» — усмехнулся принц. «А как же торговля?» «Ну, пожалуй, я плечами. Это немного другое». «Именно благодаря тебе между нашими странами стали налаживаться неплохие торговые отношения. Ты преувеличиваешь» покачала я головой Нет, я не преувеличиваю, девочка, хмыкнул принц. Я застал правление двух императоров, и ни приком из них отношения между нашими странами не были настолько дружественными. И я знаю, то, что происходит сейчас, это только твоя заслуга. Я отвернулась, впервые не зная, что ответить. Вообще-то не моя это заслуга, а Ириасы, если уж на то пошло. И забирать лавры другого человека не хотелось. Я вспомнила, как обучали будущую императрицу, ее всегда пугали империи Акатон, и Ириаса очень переживала, что если они не будут с ними пытаться подружиться, то в конце концов маги могут попробовать их атаковать. Конечно, Светло их защитит, но сколько погибнет перед этим людей. Будучи совсем маленькой, Ириаса читала хроники древних войн и знала, сколько потребовалось силой человеческих ресурсов потратить на войну. После этого государство людей несколько сотен лет пыталось вернуть себе былое величие. Именно поэтому Ириаса делала все, чтобы соседняя империя даже не помышляла о войне. Она постоянно давила на своего мужа, чтобы тот чаще приглашал во дворец дипломатов, была с ними очень дружелюбной и старалась заключить как можно больше торговых сделок. Товары из империи Акатон пользовались большим спросом среди населения. Я невольно задумалась – Почему, будучи такой умной и осторожной, она так глупо подставилась и не смогла поладить с обычной наложницей? Это так странно. Сейчас, изучая память Сириаса, мне кажется, что в книге она была совсем другим человеком. Какой-то истеричной злобной стервой. Неужели она настолько сильно любила своего мужа, что превратилась из мудрой женщины, продумывающей на 10 шагов вперед любые свои действия, в ревнивую психопатку? устроила бунт и попыталась свергнуть императора из-за любовницы. Как-то это очень странно все выглядит. Я даже ни разу не задумывалась, где душа настоящей императрицы. И вообще, где я нахожусь? В выдуманном мире или настоящем? Задавая эти вопросы мысленно, я впервые заметила, что режиссер перестал лютовать. В глазах не темнеет, стены моей комнаты не проявляются. Значит ли это, что я могу теперь отклоняться от сценария полностью? Надо будет проверить во дворце. Все равно я заключила договор с Александром и не могу его пока нарушить. Но принц все еще ждал моего ответа, поэтому я решила ответить завуалированно, так как любила отвечать настоящий Ириаса, и, посмотрев ему в глаза, ответила. «Моя задача – заботиться о своих подданных. Заключать выгодные торговые сделки – это искренняя забота о благополучии подданных, ведь страна – это в первую очередь люди, живущие в ней». И только потом все остальное. Ты настоящая императрица, — ответил принц, мне показалось, что его глаза вспыхнули от удовольствия. Спасибо, — кивнула я очень серьезно. Я все делаю для того, чтобы соответствовать своему статусу. Такая молодая, такая серьезная, — покачал он головой. Это так непривычно. Почему? — приподняла я одну бровь. «В нашей стране маги живут сотни лет, и их дети взрослеют медленно. Им позволено быть совсем юными гораздо больше, чем людям без магии. У нас неофициально совершеннолетием считается возраст 50 лет. До 50 лет все дети фактически находятся на попечении у своих родителей и могут себе позволить быть беззаботными и не работать, потому что на работу их просто никто не возьмет». И «Я не знала о таких подробностях», – пробормотала я. «Мы не афишируем особую эту информацию», — подмигнул мне принц. «В академию берут после 25 лет. Обучение в академии занимает еще 25 лет». «Так много?» — переспросила я с удивлением. «В общей сложности да», — ответил принц. «Смотря какая у тебя сила. Чем больше у тебя магических сил, тем дольше ты учишься». «Ну, если ты вышел раньше с учебы? Если у тебя не так много силы?» «Начинается практика, что тоже является учебой». «Но ведь есть же какие-то рабочие специальности, разве надо будет им долго практиковаться?» Принц тонко усмехнулся. «Рабочих специальностей у нас практически нет, всю физическую работу делают артефакты». «И как же выживают ваши низшие сословия?» – нахмурилась я. «У нас нет такого понятия», – ответил принц. «Есть те, у кого магия слабая, есть те, у кого она сильная. И те, и другие могут родиться в совершенно разных семьях, все решает сила». «Если у слабых магов родился высший маг, — начала я, — то он проходит положенное ему обучение, входит постепенно в совет высших. Но это такая огромная редкость». «Но разве высшие маги не борются за власть?» «Такое происходит крайне редко, потому что сила будет защищать любого мага, даже если он в этом ничего не смыслит. Это природный инстинкт, заложенный в каждом маге. Получается, вы не способны воевать друг против друга?» «Еще сильнее нахмурилась я». «Магии очень сложно», — тонко усмехнулся принц и, хитро подмигнув мне, добавил. «Но есть множество других способов, чтобы убрать конкурента. Достаточно использовать физическую силу. Даже я, самый сильный маг из ныне живущих, оказался бессилен против наемников, скрутивших меня в самый... самый неподходящий момент». Взгляд принца стал ледяным. Наверное, он вспомнил то, как оказался под землей. «Вас предал кто-то из своих?» — спросила я осторожно. «Нет». — покачал головой принц. — Все мои близкие погибли, пытаясь меня предупредить, но, к сожалению, я был слишком занят. Он брезгливо скривился, чтобы хоть что-то услышать. Но я клянусь, что найду всех виновных, и они очень сильно пожалеют о том, что сделали с моими друзьями. — Я не сомневаюсь, ваше высочество. — ответила я, пытаясь ничем не показывать свой страх. Уж очень злое и хладнокровное выражение было на лице принца но оба замолчали, и я не знала, как дальше с ним разговаривать. Возможно, ему хотелось остаться со своими мыслями наедине. А я же решила подумать о сюжете книги и о том, что, возможно, все же смогу посетить прием в честь фаворитки императора. Вдруг режиссер оставил меня в покое. «Мне нравится, когда ты называешь меня Алексом». «Вдруг вырвал меня принц из размышлений». «А еще я благодарен тебе за то, что спасла меня». «Вы бы и без меня спаслись». — ответила я, не знаю как реагировать на такие откровения. — Не надо на «вы», когда мы наедине, — мягко улыбнулся принц. — Хорошо, — кивнула я. — Расскажешь, что у вас там такое стряслось, что ты сбежала выяснять подробности гибели мальчика? — С чего ты взял? — с удивлением посмотрела я на принца. — Ты могла бы отправить кого-то из своих людей, — пожал он плечами. — Того же капитана попросила, и он сам бы съездил. Но ты решила сделать это сама. Я изучал твой характер и знаю, что ты только в самых сложных случаях покидаешь дворец». «Этот мальчик был под моим покровительством. Разве этого недостаточно?» «Приподняла я одну бровь». «Под твоим покровительством очень много детей». «Я знаю, ты контролируешь все приюты и стараешься помогать многим детям-сиротам. И не только сиротам, но и женщинам, попавшим в сложное положение. А еще следишь за домами по уходу за пожилыми людьми, больницами для бедных, а еще...» «Ладно...» Вздохнула я. Все равно он узнает, когда мы приедем во дворец. У императора появилась фаворитка, и я немного переживаю по этому поводу и не хочу накалять обстановку. «Надо же, как интересно!» Приподнял обе брови принц и добавил с удивлением. «Мне казалось, что у вас счастливый брак». «У нас счастливый брак», — улыбнулась я непринужденно. «В счастливом браке супруги не изменяют друг другу», — покачал он головой. «Мы друзья с самого детства». Развела я руки в стороны, чем вызвало удивление у Августа, потому что автоматически потянула поводья на себя, и он слегка притормозил. Но я тут же справилась отпустила поводья, отчего верный конь продолжил свой путь. Когда супруги растут вместе, то начинают чувствовать друг к другу фактически братские чувства. Мы счастливы с Саусенгом, но не любим друг друга как мужчина и женщина. Она ведь первая его любовница, не так ли? «Да, но все императоры имели фавориток, это нормальная практика», — ответила я. «Но ты все равно уехала из дворца», — не сдавался принц, смотря на меня очень пристально. «Я хотела развеяться и подумать», — ушла я от ответа. «В нашей стране не существует понятия «фаворитка». Есть временные любовницы до брака, но когда кто-то из магов вступает в брак, то это навсегда. Никаких любовниц, любовников, фавориток». Измена физически невозможна. «Почему?» Я приподняла брови, потому что даже не знала о таких особенностях. «Потому что за нас выбирает наша сила. Она выбирает женщину или мужчину до конца жизни, истинную пару. Мои родители истинные друг для друга. Они вместе уже почти три сотни лет. За эти годы они никогда друг друга не изменяли. Отец не заводил фавориток, мать никогда не заводила любовников». Повторюсь, они физически не могут это сделать. Но до матери у него были любовницы? Решила уточнить я. Были и не одна. Но как только он увидел мою мать, то сразу потерял к ним интерес. Он это мгновенно понял? Нет, хмыкнул принц. Ничего он не понял. Сразу никто не понимает. А вот когда его любовница стала ему отвратительна, тогда до отца и дошло, что он встретил истинную пару. Она была дебютанткой и впервые представлена ко двору. «Это удивительная история», — ответила я и зачем-то спросила. «А ты еще не нашел свою пару?» «Если бы нашел, то не вляпался бы в эту историю», — криво усмехнулся принц. «Моя пара никогда бы меня не предала». «Вы настолько доверяете своим парам?» «Да», — кивнул принц. «Сила не просто так выбирает. В нашей стране самые крепкие семейные союзы. И найти свою пару — величайшее счастье для любого мага. У нас все не так» ответила я с грустью. Потому что и в моем мире тоже было не так. Я заметил, вздохнул принц. Ваш светлый сам любитель изменять своей богине, и она ему не раз изменяла, вот результат. Светлый против убийств, насилия, воровства, и он защищает нас от магии, начиная защищать бога императрицы, как это делала бы она. Но Александр лишь громко рассмеялся, чем вызвал очередной недобрый взгляд от капитана, и косые от других рыцарей. По понятным причинам я сделала вид, что оскорбилась, как бы оскорбила Сириаса. Просто демонстративно замолчала и начала смотреть перед собой. Но принц лишь продолжил посмеиваться, правда, уже не так громко. И то хлеб. — Почему тебя это так смешит? — решила узнать я. Вдруг что-нибудь интересное расскажет. — Уверена, что хочешь это услышать? — весело подмигнул мне принц. — Уверена, — кивнула я. Александр какое-то время хитро поглядывал на меня, а затем, хмыкнув, сказал я расскажу перед своим отъездом вакатон сейчас то не готова ну пожалуйста мысленно я показала принцу язык а в реальности даже звука не произнесла иряаса всегда была очень гордой и степенной и очень редко проявляла человеческие эмоции публично мы с принцем не настолько близко знакомы чтобы показывать ему язык по настоящему я представила как делаю это и еле удержалась чтобы не рассмеяться интересно какой была бы его реакция Реакция Аусенга. Думаю, что первый тоже бы показал мне язык в ответ, а вот второй решил бы, что я сошла с ума. Время приблизилось к обеду, и графиня Анна позвала меня в карету, чтобы перекусить на ходу. Поэтому, кивнув принцу, я отправилась обедать. Я видела, они с капитаном и остальными рыцарями тоже ели на ходу, прямо на лошадях. Мы не хотели тормозить, потому что собирались отдохнуть в усадьбе, в которой ночевали в прошлый раз. Хозяева отсутствовали, но нас приняли без проблем. Еще бы не приняли. Я все же императрица, и у меня есть кое-какие привилегии. После обеда я осталась в карете, чтобы немного передохнуть. От верховой езды болело все тело. Надо почаще заниматься с Августа, а то буду каждый раз вот так страдать. Да и верный конь по мне скучает. Ириаса часто любила конные прогулки делать. И для фигуры полезно, и Августа счастлив». В карете сидели наши горничные, и я пока не стала разговаривать с Анной про принца. Потом как-нибудь объясню все. Сейчас хотелось немного вздревнуть в карете меня быстро укачало. Мы подъехали к усадьбе к восьми вечера. Нас уже ждали слуги, так как капитан отправил гонца. Поужинав, я отправилась сразу же в отведенные для меня покои, чтобы принять ванну и поспать в нормальных условиях. Думала, не усну, но стоило коснуться головой подушки, как отключилась сразу же. Все же в дороге я устала сильно, и опять увидела сон воспоминания. Я вновь сидела на своем любимом месте с тряпичной куклой в руках, которую для меня сшила кормилица, и смотрела с удивлением на то, как ссорятся между собой мои родители. «Зачем ты это сделал? Она бы все равно никому ничего не сказала!» Заламывала руки моя мама и вытирала льющиеся слезы со щек платком. «Да и не видела она толком ничего. Подумаешь, глаза сверкнули красным светом. Может, это солнце так отразилось? Нам не нужны такие опасные свидетели. Неужели ты не понимаешь, Лиса?» зашипела отец, близко подойдя к матери. «Тем более после того, как к нам приехал официальный вестник из дворца, и Иерясу практически одобрили их величество. Ты понимаешь, что если хотя бы тень упадет на нашу девочку, то императрица ей не быть никогда. Иса будет по ней скучать». Продолжила плакать мама, смотря на меня с тоской и болью. «Не называй ее так!» Рыкнул отец, что я от неожиданности вздрогнула. «Только она ее так называла, и Ириаса забудет. И всем прикажи, что если кто-то назовет будущую императрицу этим плебейским именем, я лично отрежу язык за оскорбление принцессы». Мать в ответ лишь с грустью покачала головой и упрямо посмотрев на отца произнесла. «Она была моей лучшей подругой. Я никогда не прощу тебе за то, что ты сделал». Резко встав с кровати, она подошла ко мне, взяла на руки и вышла из комнаты. На этом мой сон воспоминания закончился, и я проснулась. Ощущения были не самыми приятными. Хоть я понимала, что не Ириаса, но за маленькую Ису было обидно. Значит, отец убил ее кормилицу, потому что испугался, что она расскажет о том, что Ириаса родилась с магом. Видимо, принц, назвав меня старым детским именем, всколыхнул эти воспоминания – И мне теперь все это снится. Сомневаюсь, что сама Ариаса об этом помнила. Сколько ей там было? Три или четыре года? Интересно, а если сейчас задать этот вопрос родителям, то они расскажут что-нибудь? Или не стоит лезть в это болото? Зачем оно мне вообще? Ну, было и было, скрыли, и понятно почему. Хотели для своей дочери блистательного будущего. Можно их даже понять. Глубоко вздохнув, я подумала, что, может, все же лучше было бы, если бы Риасу отправили в Империю магов. Вдруг она бы нашла там своего истинного и жила бы с ним счастлива, а не боролась за свое место с наложницей, в итоге проиграв и потеряв все, в том числе и голову. Я и так, и этак подумала над этой мыслью и поняла, что все равно изменить в том прошлом уже ничего не в силах. Зато сейчас у меня хоть какой-то шанс есть, поэтому не стоит даже думать в том направлении. После этих мыслей мне наконец-то удалось уснуть. Разбудили меня рано, помогли привести себя в порядок. Мы быстро позавтракали и отправились во дворец. По подсчетам мы должны добраться до столицы к вечеру. Утром у меня болело все тело, поэтому я решила опять поехать в карете. Августа пришлось подкупить яблоками, потому что смотрела на меня очень укоризненно. С графиней Анной мы обсудили кое-какие мелкие вопросы, она рассказала, что успела сделать. Я, точнее еще и Риаса, поручала ей разобраться с приютом для бедных. Он пока был всего один в столице, но императрица планировала открыть еще один в одном из больших портовых городов. Само собой, я продолжила ее дело и не стала откладывать открытие приюта. В самом городе было много проблем, потому что где порт, там всегда бандиты и проституция. Ириаси часто докладывали о том, что в городе очень плохая статистика по преступлениям. Да и бедных было много, особенно после того, как пострадали местные деревеньки после цунами. И люди потянулись в город в надежде найти работу. А кто не нашел, начал заниматься воровством, проституцией и контрабандой. Вот императрица и решила хоть как-то помочь людям, чтобы изменить их жизнь к лучшему. В приюте для бедных будут рассматривать проблемы всех пострадавших и выдавать казны компенсацию. Только не выраженную в деньгах, а натуральную. Ириаса планировала сделать большой прием после праздников и собрать побольше денег для помощи беднякам. Анна искала для приюта работников. И сейчас графиня рассказывала о кандидатах, которым можно доверить и такое сложное дело.